Глава первая. Гробницы. Жрецы обычно приходят раз в неделю. Судя по зарубкам, которые я выцарапываю ржавым наконечником копья на неровной поверхности скалы, сегодня они снова меня навестят. Если я не сбилась со счета, конечно. Здесь это проще простого. Кроме бесконечных пещерных гротов, сталактитов и сталагмитов тут ничего больше нет. Ни единой брешей, ни единой пробоиной, через которую можно наблюдать за внешним миром. Сквозь небольшие трещины высоко над головой пробиваются лучи света, и лишь это помогает отсчитывать дни. Ясное дело, что способ неточный, но, по крайней мере, я хоть немного представляю, сколько тут пробыла. А пробыла я тут уже больше года. За это время я исследовала едва ли не всю сеть пещерных тоннелей. Я пыталась отыскать какой-нибудь лаз, чтобы вытащить свое костлявое от вечного недоедания тело на свободу, но тщетно. Многие ходы приводили меня к запечатанным гробницам, в которых мог оказаться выход наружу, но двери не открывались без специальных приспособлений. Спасения не было, а если и было, то мне не повезло его найти. Очутившись здесь впервые, я была уверена, что это просто ошибка. «Как же так? Я, дочь великого хана, наследница трона, не последний человек в ханстве. Как меня могут похоронить заживо среди ужасных гробниц? Не знаю, что вы там придумали, но с рук вам это не сойдет». Угрожал я жрецам каждый раз, когда они приходили. «Когда меня найдут, вас всех с позором казнят!» Жрецы ничего не отвечали. Они оставляли мне еду и кое-какие вещи, вроде куска мыла и тряпок, которые условно назывались одеждой. а после делали подношение пещерным духам и уходили. Я смотрела, как они закрывают гигантские каменные двери, обитые металлом, и ждала, что вот-вот сюда ворвется арава вооруженных стражников из дворца, чтобы отвезти меня домой. Прошло много времени, прежде чем я поняла, что никто за мной не придет. Сначала я долго лила слезы, утопая в боли, обиде и жалости к себе. «Это несправедливо, нечестно, кто-то должен вернуть меня во дворец», — думала я. Потом слезы иссякли, и меня все сильнее начала окутывать злоба и лютая ненависть. Я перестала угрожать жрецам, взывать к их совести или напоминать о своем высоком положении. Это было бесполезно. Они не разговаривали со мной, будто я была предметом интерьера. Мысли о великой несправедливости сменились мыслями о побеге. Спасателей я уже не ждала, очевидно, никто и не стремился вызволять меня из пещер. Лишь один человек мог мне помочь, и этим человеком была я сама. «Не жди, выбирайся отсюда», — сказала я себе однажды и твердо настроилась сбежать, полагаясь лишь на свои силы. Поскольку двери открывались только с приходом жрецов, шансов у меня было немного, но я все равно пыталась выбраться на свободу и каждый раз получала по шее. Зато так я узнала что жрецы приходят не одни снаружи остаются караулить два вооруженных стражника они каждый раз прибегали жрецам на выручку и избивали меня до потери сознания и забрасывали подальше в пещеры ссаденные синяки постепенно заживали а озлобленность и ненависть возрастали все сильнее но ненавидела я не жрецов и даже не этих стражников они просто исполняли приказ во всех моих страданиях был виноват джанбулат мой родной дядя Думаю, он с самого детства завидовал моему отцу, который родился наследником трона. Отец был добрым и мудрым человеком. Его правление стало для Алтан-Газара лучшим временем за всю историю нашего ханства. Он не развязал ни одной войны и поддерживал мир с соседними государствами, что привело к взаимному культурному обмену и выгодной торговле. В Алтан-Газаре появились невиданные доселе вещи и удивительные люди. Все было прекрасно, все были счастливы. Все, кроме Жанбулата. Одни духи ведают, чем именно он был недоволен. Вероятно, всем. Но особенно тем, что родился младшим. Судьба младших куда скучнее судьбы старших, и Жанбулат не мог с этим смириться. Он всеми способами пытался заполучить заветный трон. Нередко он заводил с моим отцом странные разговоры о том, что станет Салтан Газаром в случае скоропостижной смерти правителя. я не собираюсь скоропостижно умирать холодно отвечал ему отец ты обязан продумать любую мелочь не унимался дядя сейчас то все хорошо, но замысел духов никому не известен если тебя не станет кто будет править ханством неужели твоя девчонка мою девчонку зовут шамай и по замыслу духов именно она унаследует трон после меня. дядя не стеснялся обсуждать это на людях, поэтому я прекрасно знала как он ко мне относится. По его мнению, я не годилась в великие ханы. Он требовал от отца издать указ о наследовании трона, по которому титул хана перешел бы к нему, а затем к его сыну Тугану. Однако отец не внимал его неубедительным доводом и намеревался передать трон мне. Надо заметить, родители не сразу смирились с тем, что я стану наследницей. Изначально мне готовилась совершенно иная участь». Они договаривались с правящей семьей соседнего ханства Кумлара, что в будущем я выйду замуж за одного из их сыновей. Родители были молоды и полны сил, и надеялись произвести на свет сына. Но годы шли, а духи так и не подарили им других детей. Я была уже достаточно взрослой, когда они поняли, что мне предназначена судьба правительницы. До сих пор не было ни одной женщины хана, и родители долго не могли этого принять. Длительная задержка сказалась на моей подготовке. Меня слишком поздно стали обучать важным для правителя дисциплинам – истории, политике, военному делу, боевым искусствам. Прежде моя голова была забита одними нарядами и живописью, поэтому сменить интересы оказалось непросто, но я очень старалась. К любому делу я всегда подходила с большой ответственностью. Это радовало отца и одновременно злило дядю. Он постоянно ворчал и жаловался. но этим его противоборство и ограничилось. По крайней мере, так мы считали. Выяснилось, что дядя не просто сварливый пустозвон, а коварный, хитрый узурпатор. Пока все сосредоточились на моем обучении, Жанбулат подготовил заговор, чтобы свергнуть моего отца, обставив все как несчастный случай. Одним ужасным вечером после чаепития отца нашли мертвым в спальне. Все решили, что он умер от сердечной болезни. Даже я поначалу так считала. Но теперь-то уже не сомневаюсь, что в его пиалу подмешали яд. Вместе с отцом заговорщики отправили в мир духов и мою маму. Пронзенная мечом, взятым со стены, она лежала на ковре подле смертного ложа отца. А рядом нашлась предсмертная записка, в которой говорилось, что жизнь без супруга ей не мила. Выглядела так, будто она покончила с собой. Я поверила в это, даже не допуская мысли, что могло случиться что-то иное. Мне сразу показали их трупы. Эльчин, советник отца, в тот же вечер выдернул меня из кровати и отвел в их спальню. Эта жуткая картина прочно отпечаталась в моей памяти и до сих пор преследует в кошмарах. Самый страшный, самый болезненный, самый безысходный момент в моей жизни. Я потеряла всех, кого любила. Мой идеальный мир рухнул, словно песочный замок. Все стало бессмысленно. Но я еще не знала, что это далеко не конец. Эльчин заботливо проводил меня обратно в спальню. Не помню, как мы дошли, помню только, что всю дорогу я сотрясалась от рыданий. Обитатели дворца видели, в каком я ужасном состоянии, как и планировал мой дядя. Вернувшись в комнату, я попросила Эльчина ненадолго остаться. В нем я видела друга, старшего брата, члена семьи и нуждалась в его поддержке. Он ответил, что и не собирался бросать меня в одиночестве, и голос его при этом был таким мягким и утешительным, что я ощутила себя в безопасности. Напрасно. Не успела я опомниться, как он вытащил меня на балкон и толкнул к перилам. Я намертво вцепилась в одну из поддерживающих крышу деревянных колонн, чтобы не вылететь наружу. Моя комната была на третьем этаже, а под балконом находилась изогнутая черепичная крыша, скатившись с которой я бы рухнула на каменные скульптуры в саду. Учитывая, что первый этаж дворца с его многочисленными залами был очень высоким, падение могло стать смертельным. Я висела вниз головой, отпихивая ногами льчина, и осознавала ужасную правду. Во дворце назрел заговор. Моих родителей убили и вот-вот убьют меня. Я даже поняла, почему сперва мне дали поглядеть на их трупы. Чтобы все считали, будто я не выдержала горя и покончила с собой, как мать. Дескать, ничего удивительного, ведь у нас общая кровь. Эльчин попытался сбросить меня, но я легнула его в живот и забралась обратно. Однако это мало мне помогло, потому что в следующий миг он напал на меня с кинжалом. Я старалась вспомнить прием из тренировок, но быстро проиграла. Безоружная, загнанная в угол, я ничего не могла сделать. Прижав лезвие к моему горлу, он опять потащил меня к перилам. — Тебе не нужно этого делать, — прохрипела я, борясь за свою жизнь, если не кулаками, то разговорами. Я не понимал его предательства. Ясно, что главный заговорщик здесь дядя, и остальные лишь исполняют его приказы. Но почему ильчин его слушается? Зачем это делает? — Иначе он убьет меня, — бросил ильчин Он никто. У него нет права здесь распоряжаться. Отпусти меня, и мы с ним разберемся. — Ты ничего не понимаешь. — Эльчин, — взмолилась я со слезами на глазах, — мы всегда были к тебе добры. Отец уважал тебя. За что ты убил моих родителей? Нет, их я не убивал, но должен убить тебя. Ты ничего не должен Жанбулату. Теперь я великий хан. Пощади меня, и мы от него избавимся. И Эльчин меня пощадил. Поручение убить меня явно не приносило ему удовольствия, и он в конце концов отказался от мысли сбросить меня с балкона. Я была обрадовалась, но его пощада оказалась сомнительной. Чтобы не привлекать внимания, он сковал меня по рукам и ногам и вывез из города в северные пещеры, где нашли пристанище усопшие правители и аристократы Алтан Газара. Это было умно. Тут никого не хоронят уже лет двадцать, ведь подходящие гроты закончились. А значит, кроме жрецов, которые заботятся о пещерных духах, обо мне никто не узнает. «Мы можем все исправить и наказать Жанбулата!» кричала я, пока Эльчин вез меня в деревянной клетке для приговоренных к смертной казни. «Еще не поздно повернуть назад, Эльчин!» «Если тебя увидят живой, то убьют нас обоих», отвечал он, а потом только повторял, что я чего-то там не понимаю. Но я все понимала. Совет двенадцати князей поддержал моего дядю. Я никому не нужна, и никто не желает видеть меня на троне. Они предпочли алчного Жанбулата, а не избранного духами хана. И если поначалу я надеялась, что во дворце остались верные мне люди, то после долгих месяцев, проведенных среди гробниц, уже не сомневалась, что от меня отвернулись все. Полный дворец предателей. Целый год, сидя в этих пещерах, я представляла, как их всех убью. Наверное, только жажда мести помогла мне здесь выжить. Я ничего так не хотела, как выбраться на свободу, занять законный трон и казнить всех заговорщиков, а потому раз за разом пыталась сбежать. Чего я не перепробовала, чтобы прорваться через двери. Шла на проломы с отвлекающими маневрами, хитрила и обещала золотые горы, но лишь получала новые порции побоев от стражников. Вскоре мне надоело быть чучелом для битья, и я стала приводить себя в форму. До боли в мышцах держала стойку, бегала по ходам и каменным лестницам, подтягивалась на уступах, приседала, словом, тренировала тело. Конечно, я занималась куда меньше, чем с учителем Туя, но и условия жизни тут были совершенно иные. Про боевые искусства я тоже не забыла. На алтаре для подношений духом я подобрала тонкий бамбуковый прутик и отрабатывала приемы, размахивая им словно мечом. Это шло мне на пользу, хотя иногда возникали сомнения насчет того, как сражаться, когда из оружия под рукой только ржавый наконечник копья. «Сначала придумай, как их перебить», — заметила Юйор. Иначе ты не сможешь отсюда сбежать. Моей собеседницей поначалу была я сама, а после — йор Низенькая старушка в сером платье и с распущенными седыми волосами, концы которых подметали землю. Низенькая старушка в сером платье и с распущенными седыми волосами, концы которых подметали землю. Ю йор сказала, что она мой внутренний голос, которому мозг придал видимый образ. Видимый одной мне, разумеется. Похоже, я так долго была одна, что потеряла рассудок. Зато мудрая старушка, рожденная в тумане моего одиночества, помогала решать насущные вопросы и уберегала от страшных глупостей. Например, однажды она не позволила мне вспороть собственное горло все тем же наконечником копья. — Надо придумать, как избавиться от жрецов, — вернула меня к разговору Юйор. — Убийство жрецов — большой грех, — возразила я ей. Вряд ли этих жрецов можно считать добросовестными служителями духов. Они держат в плену законного великого хана. Думаю, что духи желают освободить тебя. Даже если так, как мне справиться с пятью людьми? Ты ведь прошла обучение. Я не прошла и половины того, что должен знать и уметь воин. Мое обучение началось слишком поздно. Лучше поздно, чем никогда, — подбодрила меня Юйор. Разобраться с хлюпиками-жрецами будет проще простого. С хлюпиками-жрецами я, может, и справлюсь, но как же стражи? «Вставай, глупая девчонка!» — воскликнула Юйор, и я впервые увидела ее такой злой. «Кто тут великий хан? Я, по-твоему? Если думаешь, что кто-то явится в эти пещеры и спасет твою задницу, то сильно ошибаешься. Для них ты уже год как мертва». Жан-Булат правит ханством, разрушая наследие твоего отца, и довольно хихикает, думая, что ему все сошло с рук. Ты не можешь этого так оставить. Отец уж точно не стал бы гордиться такой наследницей. Да, ты права, нельзя сдаваться. Пусть меня лучше убьют, зато я погибну в бою. Вот то-то же, — проворчала старуха. Хотя, конечно, лучше тебе не умирать, а иначе и бежать незачем. Это просто выражение такое, — отмахнулась я. Надо придумать план. У тебя уже были на этот счет кое-какие идеи. Огненное масло, факелы и камни? Почему бы и впрямь не попробовать? Так я составила новый план побега и несколько недель готовилась к его воплощению. Бежать я собиралась сегодня, потому и боялась перепутать дни. Еще раз пересчитав зарубки и тщательно припомнив, как отмечала последние, я решила, что ошибки быть не должно и отправилась в свое укрытие. Оно располагалось на уступе под самым сводом пещеры. Забираться туда было непросто. Я подтягивалась на камнях, карабкаясь точно паук, и все чаще проклинала жрецов из-за того, что они приносят так мало еды. За день я успела подняться сюда несколько раз, чтобы сложить необходимые предметы, и жутко вымоталась, чего не случилось бы, если бы я ела вдоволь. Когда я подтянулась на последнем камне и перекатилась на ровную поверхность, то облегченно выдохнула. а потом проверила, что принесла. Зажженная свеча, четыре небольших факела и избитые со сводов пещер сталактиты. Все на месте. Остается только ждать. Итак, в чем же именно заключался мой план? Прежде всего, в смертельных ловушках. Они не были грандиозными и хитроумными, но из подручных материалов ничего более впечатляющего я сделать и не могла. Первая ловушка была у алтаря, да простят меня духи пещер. Жрецы не жалели огненного масла для освещения коридоров, поэтому я пару недель сливала его в отдельную чашу, а теперь щедро залила им площадку перед алтарем, чтобы сбросить туда горящие факелы. Если повезет, то загвоздка со жрецами после этого исчезнет. Если нет, у меня готова ловушка из камней. Все камни, что нашлись на этом уступе, я уложила с краю, чтобы было удобно сбрасывать. Еще один валун я собиралась столкнуть на деревянную подпорку, которая поддерживала свод. Многие пещерные ходы были рукотворными. При строительстве гробниц рабочие долбили скалу, расширяя пространство, и укрепляли стены и своды деревянными брусками. От времени дерево подгнило, но на всякий случай я повредила столбы наконечником копья, чтобы они наверняка сломались. Я разрушу эти пещеры вместе с гробницами. «Прошу, духи предков, не проклинайте меня за это!» Пока я ждала, сидя на корточках, у меня затекли ноги. Но это того стоило. Жрецы, наконец, почтили меня своим визитом. Тяжелые двухстворчатые двери со скрипом открылись, и вслед за волной солнечного света вошли три фигуры в длинных коричневых халатах и плащах с капюшонами. С высоты я не видела их лиц, но знала, что это те же жрецы, что и всегда. Мне незачем было выходить им навстречу, вот еще. они никогда меня не проверяли, потому что им было плевать, что со мной происходит. Они оставляли мешок с едой и вещами. Этим их обязанности и ограничивались. Наверное, они считали, что еды должно хватать на неделю, но я съедала все за несколько ужинов. Фрукты и овощи, которые жрецы клали на алтарь в качестве подношения духам, я потом тоже съедала. А ведь я законная правительница Алтан Газара. Оставив мешок на плоском камне, жрецы направились к алтарю, с которым возились обычно не меньше часа. Как только они собрались перед статуей большой ящерицы, я пошла в атаку. Взяв зажженную свечу, я подожгла три факела и по очереди сбросила их вниз, целясь в разные места, чтобы огонь сразу охватил всю площадку. Все произошло быстрее, чем я ожидала. Масло вспыхнуло в мгновение ока, пламя пожрало алтарь, а после их фигуры ничего не успевших понять жрецов. На всякий случай последний факел я запустила в одного из них, и его хлопковый халат загорелся не хуже масла. Сгорая заживо, жрецы верещали. Поначалу они, конечно, пытались сбить огонь, срывая горящую одежду, но затушить волосы и бороды не могли. Я не испытывала ни жалости, ни вины, предвкушая свободу. Хорошо, что я находилась наверху. Охваченные пламенем жрецы разбежались по всему святилищу, и я могла попасть под раздачу. «Двое из пяти уже готовы». Поддержала меня Юйор. Смотри-ка, стражники пожаловали. Стражники с обнаженными мечами ворвались в пещеру, и оставшийся в живых жрец с объятой пламенем головой бросился прямо на них. Они закололи его, даже не моргнув глазом. Пока они отвлеклись на огненное представление, я усердно толкала ногами валун, который должен был сломать деревянную подпорку. Это оказалось очень трудно, поэтому я уперлась спиной в стену. Наконец камень сдвинулся с места и покатился к краю, набирая скорость. Когда он рухнул на подпорку, старое дерево с треском надломилось, и своды задрожали. Я быстро переползла на другой конец уступа, чтобы не получить камнем по голове. Здесь рушиться было нечему, но там, где рабочие расширяли пещеру, камни посыпались дождем. Стражники бросились в разные стороны и, к моему несчастью, уцелели, отделавшись лишь царапинами. Я уже собралась забросать их камнями, как вдруг заметила, что между дверными створками образовался завал. Понадобится много времени, чтобы его разгрести, а значит, путь на свободу открыт. Неужели так просто? «Просто?» — рявкнула Юйор. «Разве весь этот год тебе было просто? Уходи!» Старуха права, мне никогда не было просто. Надо бежать, пока есть такая возможность. В драке я вряд ли выживу, а сбежать смогу. спрыгнув ступа на груду камней я поползла к выходу это девчонка закричал стражник держи ее закричал второй я великий хан бросила я в ответ в следующий миг мою руку чуть выше локтя что то оцарапало от боли перед глазами вспыхнули искры но я не остановилась и выпрыгнула а точнее вывалилась наружу яркий свет мгновенно меня ослепил Привыкнув к нему, я смогла разглядеть бело-зеленые горные вершины, замершие на горизонте, подобно гигантским волнам. Я уже видела их, когда меня сюда привезли и когда запинывали при побегах. Сейчас я впервые смотрела на горы, будучи свободной. — Ты еще не свободна, — напомнила Юйор. — Если сейчас же не уйдешь, они затолкают тебя обратно. Но я не могла сдвинуться с места. От свежего воздуха и захватывающего вида у меня закружилась голова. Казалось, если я сделаю шаг, то шлепнусь в траву. А может, виной тому было жжение в руке. Наверное, стражники запустили в меня метательным ножом, который очень популярный в нашей части света. Вот гады! Раньше они не использовали против меня оружие. «Да уходи же ты!» В панике подгоняла Юйор, едва не подпрыгивая. Вход в гробницы располагался невысоко, поэтому здесь не было снега. Вниз вела лестница, выбитая прямо в скале. Она спиралью вилась по склонам, и мне подумалось, что спуститься по ней будет непросто. Ко всему прочему, тут не наблюдалось никаких укрытий, а значит, стражникам не составит труда закидать меня метательными ножами или стрелами. Надо искать другой путь. Неподалеку находился крутой утес, у подножия которого плескались темно-синие воды залива. В голове сразу появился план. Если я спрыгну в воду, то мгновенно окажусь внизу. «Они идут!» — сообщила Юйор. Я оглянулась. Из щели между дверей выползли стражники. По их лицам я поняла, что они скорее убьют меня, чем позволят сбежать. «Пожелай мне не разбиться!» — мысленно обратилась я к Юйор. «Главное, оттолкнись ногами!» — посоветовала она. Я подобралась к краю утеса. Падать страшно, но точно не смертельно. Настраиваться на прыжок не было времени, поэтому я просто сиганула вниз. Хоть бы не расшибить голову. Я и пикнуть не успела, как холодная вода вышибла из меня дух. Раненую руку вновь пронзила жгучая боль. Не обращая на это внимания и не выныривая на поверхность, я поплыла вперед. Позади что-то врезалось в воду, и я поняла, что это стрелы. Что и требовалось доказать. Как далеко я ушла бы по лестнице, прежде чем меня нашпиговали бы стрелами? «Плыви, плыви, плыви!» Я повторяла это слово как мантру, будто оно волшебным образом могло придать сил. «Эльчин, лучше бы ты убил меня сразу, потому что теперь я убью тебя, и остальных предателей тоже. Вы еще не знаете, с кем связались. Этот день станет черным для вас всех». Берег был уже близко. Ноги нащупали острые камни, и теперь я брела, разгребая воду руками. Интересно, где Юйор? Увижу ли я ее еще когда-нибудь? Вымышленная старуха стала для меня правой рукой. Она всегда давала дельные советы и настраивала на нужный лад. Я вылезла из воды и упала на песок. Чуть отдышавшись, я решила осмотреть рану. Под разодранной тканью появилась неглубокая царапина, из которой медленно сочилась кровь. Ерунда! Однажды стражники переломали мне пару ребер. Вот где было больно. Я перекатилась на спину и подставила лицо солнечным лучам. Песок оказался таким теплым и мягким, таким простым и свободным, что мне не хотелось с него вставать. Песчинки мгновенно облепили мокрую одежду, и я стала похожа на вылепленную из песка скульптуру. Зато впервые за долгое время мне стало хорошо. «Я свободна!» «Жива и свободна!» Осознать случившееся удавалось с трудом. «Рано радуешься!» — скрипуче оборвала Юйор. «Будешь прохлаждаться, они тебя догонят, так что поднимай задницу и уноси ноги!» Я тяжело поднялась. Ноги дрожали, мышцы ныли, но Юйор права. Охранники наверняка уже спускаются, чтобы поймать меня и добить. Мы с Юйор двинулись к лесу. Зеленый, благоухающий, он шелестел листвой и наполнял воздух свежими ароматами. Я и забыла, сколько запахов существует в природе и насколько вокруг бывает красиво. — Чего не скажешь о тебе, — подметила Юйор. — Тебе бы помыться да облачиться в новые одежды, а то с таким видом только детишек распугивать. — Я целый год провела в пещерах, имею право быть страшной. Здесь рядом находится деревня Тазгон. Вы проезжали мимо, когда тебя сюда везли. Может, там получится раздобыть еду и одежду и привести себя в порядок. Только нужно действовать быстро, потому что, когда стражники спустятся, то первым делом будут искать в деревне. Лучше поехать верхом. У подножия горы они наверняка оставили своих лошадей, так что давай украдем одну из них. Точно, согласилась я. Что бы я без тебя делала? Или без себя? Мое второе «я» очень сообразительно. Я побежала туда, где начиналась лестница. Получалось, что я шла навстречу своим преследователям. Но вообще Ю Йорк права. Жрецы и стражники вряд ли пришли сюда пешком. А я на своих двоих, да еще в старых рваных башмаках точно не уйду. Нужно украсть лошадь. Это последний пункт моего плана. У подножия скалы стояли ворота в виде двух столбов, перекрытых изогнутой, точно лодочка, крышей. К ним привязали пять лошадей. Подкравшись, я отвязала одну из них и отвела в сторону. Внезапно у меня родилась еще одна идея. Если все лошади разбегутся, то стражники догонят меня нескоро. «Молодец, девчонка!» — подбодрила меня Юйор. Я освободила и разогнала остальных лошадей. «Вот так, стражники, попробуйте меня догнать!» Запрыгнув в седло, я едва не свалилась с другой стороны. Кажется, я совсем забыла навыки верховой езды. Сидеть на лошади было очень неудобно, хотя раньше я с этим отлично справлялась. Руки и ноги стали вялыми, а спина сутулой. Тренировки помогли мне не закостенеть, но их все равно было недостаточно. Да теперь я не принцесса, а какая-то жалкая ее тень. — Идем отсюда скорее, лошадка! — проговорила я, взяв поводья, и пустила лошадь рысцой. Сзади в сидельных сумках что-то позвякивало. Я обрадовалась багажу, ведь там наверняка найдутся полезные вещи. Юйор, разумеется, исчезла. Она всегда исчезала в неудобных ситуациях и появлялась тогда, когда мой мозг считал это уместным. От скал, где располагались северные горы, вела неширокая тропа, поэтому мы с лошадью знали, в какую сторону двигаться. Вскоре мы выехали на широкую дорогу, проложенную через лес. Я решила следовать по ней. Дорогу в Тазгон я не помнила, да и лес кругом казался одинаковым, но других путей я здесь не видела. Ехали мы так долго, что одежда и волосы успели высохнуть и снова вымокнуть, но уже от пота. Становилось все жарче и жарче. Солнце пекло, как сумасшедшее. Кажется, стоял самый разгар лета. Эльчин похитил меня осенью, а значит, я провела среди гробниц меньше времени, чем думала. Я порылась в сидельных сумках и выудила хорошенький бурдюк. Отвинтив крышку, я понюхала содержимое, опасаясь, что там окажется выпивка. Но мне повезло! Внутри болтыхалась простая вода. Я сделала несколько глотков и будто бы заново родилась. Бедной лошади тоже не мешало бы попить, но поблизости не встретилась ни одного водоема, поэтому помочь я ей ничем не могла. «Потерпи немного, подруга, нам бы только найти деревню». Я смутно помнила, что деревня Тазгон находилась недалеко от леса. По дороге к гробницам мы и правда ее проезжали, а значит, она вот-вот должна показаться. Когда день постепенно начал переходить в вечер, лес наконец закончился, и нам открылся серый частокол, окружавший поселение. Мы добрались. Я с облегчением выдохнула. Я пока не знала, что делать дальше и как вершить месть, но надеялась скоро в этом разобраться. Возможно, в деревне мне кто-то поможет, ведь я великий хан. Ну, или должна быть. В любом случае, я все еще принцесса Шамай, и меня знают и любят. — Ага, разбежалась, — раздался в голове голос Юйор. Эльчин позаботился о том, чтобы все считали, будто ты умерла. — Никто не поверит, что ты почившая год назад принцесса. — Я все объясню, меня узнают. Мое изображение отпечатали на бумажных деньгах. Ты там изображена при полном параде, это во-первых. Во-вторых, тебе было пятнадцать, а сейчас, кажется, уже девятнадцать, да и выглядишь ты совсем иначе. В пятнадцать лет наступило мое совершеннолетие, а потому меня официально признали наследницей трона. В честь этого родители поручили лучшему придворному художнику нарисовать мой портрет, с которого потом сделали клише для печати бумажных денег. Такой способ наши мастера скопировали у соседей боефанцев. Их император повсюду печатал свои изображения, чтобы потешить самолюбие. В Алтангазаре на купюрах разного номинала изобразили всю правящую семью – отца, мать, а потом и меня. С того времени я наверняка сильно изменилась, да и черно-белое изображение могло исказить мои черты, так что слова «Юйор» не были лишены смысла. «Тогда мне нужно придумать, как доказать, что я принцесса», – сказала я. «Люди любят меня». Как только они узнают, что я жива, то поймут, каков мой дядя на самом деле. Не будь наивной. Люди уже забыли про тебя. А если кто-то и поверит, что ты принцесса, слухи быстро долетят до твоего дяди и тебя убьют уже по-настоящему. Разве для этого мы сбежали из проклятых пещер? Если не хочешь просто так умереть, лучше затаись и придумай дельный план. Когда сделаешь это, тогда уж и удивляй всех своим появлением. Но сейчас никто не должен знать, что принцесса Шамай жива. Я остановила лошадь. Юйор была, как всегда, права. На радостях мне хотелось раструбить правду всему миру. Но если я хочу и дальше оставаться живой, чтобы отомстить, пусть дядя продолжает считать меня мертвой. Раскрывать свою личность пока нельзя. Я спрыгнула в траву и оттряслась от песка. Серые лохмотья выглядели так себе. Кожа стала грубой и некрасивой. Волосы, которые я небрежно перевязывала полоской ткани, спутались и поблекли. Хоть я часто ходила мыться к пещерному озеру, расположенному глубоко в горе, обеспечить должный уход без масел и хорошего гребня я не могла. Теперь я походила на бродяжку или отшельницу, которые редко привлекают внимание, поэтому мне даже не понадобилось придумывать маскировку. Меня и так никто не узнает. Ворота деревни были открыты. Местечко выглядело спокойным и мирным, поэтому я решила зайти и осмотреться, ведя за собой лошадь. Пока я шла к главной площади с рынком, забитым овощами и фруктами, жители не переставали на меня подозрительно поглядывать. Я не смотрела на них. В этот момент мои мысли занимали только прилавки, что ломились от разнообразной еды. Какие же там лежали красивые спелые ягоды, и грибочки, и овощи, еще вяленая речная рыба. Я порылась в сидельной сумке, чтобы посмотреть, не завалялся ли там совершенно случайно мешочек с монетами или что-нибудь ценное, что можно обменять на еду. Бурдюк, покрывало, моток веревки, походные тарелки, ложка и серебряная цепочка. Собственно, все. Это мне и самой пригодится. Очевидно, деньги хозяин лошади носил при себе. Но кушать хочется, а значит, придется что-то отдать. Я подошла к хозяину лавки, где продавали вяленую рыбу, и показала цепочку. — Не желаете поменяться? — предложила я. — Серебряная. — Краденая, что ли? — сходу спросил он. — Нет, просто деньги кончились. Пожалуйста, хозяин, возьмите за рыбу. Лавочник забрал цепочку, повертел так и этак, и в итоге махнула рукой. — Ладно, бери, мальчик, рыбину, какая понравится. Я чуть не подпрыгнула от этой фразы, но рыбину взяла. причем самую большую, и поспешно ушла от лавочки. — Надо же, мальчик! — А ведь и правда, — задумалась Юйор, — ты можешь притвориться парнем. Тогда вообще никаких вопросов не будет. — Я поразмыслю об этом. Пробурчала я себе под нос. Подведя лошадь к корыту с водой, стоявшему у стены постоялого двора, я попросила работника напоить животное, а сама села за уличный столик и стала грызть рыбу. — Мальчик! Я не могла понять, обидно мне или нет, но забыть так просто не получалось. Рыбу я проглотила быстро, а потом просто сидела за столом и глядела в одну точку, пытаясь понять, что делать дальше. Нужно снять комнату, чтобы переночевать и привести себя в порядок, узнать новости о том, что происходит в мире, и понять, безопасно ли вообще сейчас ехать в столицу. А если не в столицу, то куда? «Вы ранены?» — раздался голос рядом со мной. Я вынырнула из размышлений и подняла взгляд. К столу подошел молодой мужчина в простом дегеле. Черные, как обсидиан, волосы волнами спадали на его плечи. Большие голубые глаза, почти что западные, хорошо сочетались с кожей холодного оттенка, но выглядели необычно на восточном лице. Я не могла причислить его ни к алтангазарцам, ни к кумларцам. Откуда он и что здесь забыл? Кровь на рукаве. объяснил незнакомец, кивнув на мою раненую руку. Поцарапался о ветку дерева, ответила я, решив прикидываться парнем. Это как? не поверил он, смирив меня подозрительным взглядом. Ездить не умею. Чтобы не произошло, стоит сходить к шаману и обработать рану. Я глянула на него из-под лобья, показывая, что не настроена на беседу. Спасибо, учту. Он покивал с таким выражением лица, будто хотел как следует меня запомнить, а может, мне просто показалось. Все-таки предательство Ильчина меня изменило, и я уже не видела добрых друзей в окружающих людях, особенно в тех, которые вмешиваются не в свои дела. Как бы там ни было, я тоже взяла этого мужчину на заметку. Он отошел и стал прогуливаться по лавкам. Я наблюдала за ним, надеясь, что он не вернется. От меня не укрылось, что этот незнакомец тоже за мной наблюдает. Мне стало не по себе, и я решила сегодня же покинуть деревню. Зачем он следит за простым бродягой? Вдруг работает на Жанбулата? Если так, то дела мои очень плохи. Я захотела немедленно уйти, но только так, чтобы это не походило на бегство. Спокойно выйдя из-за стола, я подошла к лошади и также спокойно повела ее через площадь в сторону ворот. При этом по спине у меня ручьями стекал холодный пот. Тут в воротах появилось два всадника с разъяренными лицами. Я в ужасе отшатнулась назад, не зная, куда спрятаться, но было поздно. Они узнали меня так же быстро, как я узнала их. Стражники из пещер, очевидно, недолго ловили разбежавшихся лошадей и сразу примчались сюда, чтобы меня добить. Не такая уж я оказалась и умная. «Держи девчонку!» — закричал один, вытаскивая меч из ножен. — Теперь дела у меня не просто плохи. Я почти не жилец.